Глава 78. Рьяна. «Как он мог сбежать?» — выдохнула я. «Прямо из-под носа МНМБ». «Ну, зато мы действительно не ошиблись, считая его виновным», — пожал плечами Дар, всем своим видом выражая равнодушие по этому вопросу. «Дальше уже не наша беда, моя Риана, и Рьяна. Я занимаюсь расследованиями, а не поиском и поимкой преступников, которые вздумались своровать универсальные концентраторы куда-то исчезнуть». «Так думаешь, он у него?» — Дар кивнул. «Да, иначе ему не хватило бы сил на то, чтобы перебраться через все блоки. Взломать запрет на телепортацию в Академии — полбеды. Мне это тоже под силу. Но МНМБ всегда таскают с собой защитные блоки. Сама понимаешь, они не могли так промахнуться. Мы его ловили столько времени». Я видела, что удар не особо-то и грустен. Очевидно, его мало волновал прокол собственных коллег. Возможно, он действительно считал, что это не его прокол. «Мы ведь только собирали доказательства. Терренс сюда не вернётся». — пояснил вдруг свое спокойствие Дар. — Он не полезет в академию. — Думаешь, побоится? — Нет, — возразил парень. — Во-первых, здесь усилят защиту. Во-вторых, поставят дополнительную охрану и наверняка пригонят кого-нибудь на ректорское место, чтобы мог, если не на равных сражаться с Терренсом, то хотя бы полноценно атаковать его. И здесь все знают, что он преступник, если что, почувствуют по ауре. Это лишний риск. Академия была хороша для него только в том плане, что тут можно было незаметно черпать магию и пополнять её концентратор. Ни какой незаметности больше нет речи. Так что он, скорее всего, сконцентрируется на естественных источниках. Я не стала спрашивать, зачем ему это. Понимала, каким будет ответ. и уже рассказывал о том, каково было предназначение универсального концентратора. И я могла себе представить, каковы будут последствия, если Терренс действительно им воспользуется». и попытается напитать себя даром настолько, что превратится в настоящий магнит для других чар. Но это не будет быстро. Резерв надо растягивать постепенно, пополняя его всё новыми и новыми силами, приучивать себя жить с этим, проводить без конца один за другим ритуалы. Справится ли с этим Терренс? Я помнила своего преподавателя и знала его куда лучше, чем дар и МНМБ, занимавшиеся внешним слежением. Всё же пять лет доверять человеку и считать его лучшим Все талантливые ученики нашей академии могли гордо именовать себя личными фанатами Терренса. Он был не просто умён и расчётлив. Он был ещё и действительно очень одарён и невероятно осторожен. Преподаватель, который буквально насквозь видел каждого студента и мог рассказать о его желаниях, обо всех шпаргалках, запрятанных даже в самые неожиданные места. Я вздохнула. «Пообещай мне одно». «Дарьяна?» Эйдар повернулся ко мне, явно стараясь выглядеть как можно честнее. «Всё, что хочешь». «Ты в это не полезешь», — твёрдо промолвил я. «А раз мы уже сделали своё дело, то всё. Никаких поисковых операций, никаких сражений с Терренсом. Мне не надо, чтобы мой выбор относительно истинности совершил Терренс путём лишения тебя жизни». «Рьяна, я не настолько... Не настолько слаб, беспомощен и бесполезен?» С вызовом поинтересовалась я. «Не настолько глуп, чтобы позволить себя убить с одного заклинания? Или, может быть, не настолько самонадеян?» «Я тебя знаю, Дарк, и не надо отворачиваться. Ты туда полезешь, стоит только пальцем поманить, а мне ты нужен живым». «Почему?» — усмехнулся Дарк. «Потому что я тебя люблю». Он прищурился. «В таком случае...» — прошептал в ответ. «Оно того стоит. Пообещать никогда в это не влезать». И потянулся ко мне за поцелуем. Однако обещания так и не дал.